Еще мне нравится афера Тома Крауна. И это, как его? Айрис помолчилась, вспоминая название. Ну, там играет Шон Коннери и Кэтрин Зетта Джонс, когда на башне какой-то компьютер взламывали. Я видел его, кивнул Максим. Только название тоже не помню. Тебя что, привлекают фильмы об аферистах? Да ничего ты не понимаешь, дело не в афере, а в красоте. Меня восхищает, когда человек превращает профессию в искусство. Ладно, давай включай, хватит болтать. Спать Айрис Максим уложил на диване в зале, как обычно, это сопровождалось массой двухсмысленных шуточек со стороны Айрис. Но Максим на них просто не реагировал, это был единственный способ сладить с Айрис. Пожелав ей спокойной ночи, он тоже отправился спать. Выспался он неплохо, лишь один раз за всю ночь ощутил присутствие Арис, вытянув его на какие-то секунды в сновидении. Арис взглянул на него и спросила, неужели ты думал так просто от меня отделаться, потом захохотала и исчезла. К удивлению Максима, утром Айрис и в самом деле стала собираться на встречу с братками. Осознав, что отговорить ее он не сможет и отпустить одну, тем более, Максим тоже начал одеваться. Правда, особого энтузиазма он при этом не испытывал. В зале на шкафу лежал его складной нож. Максим попытался было незаметно для Айриса сунуть его в карман, но девушка его заметила. Э, Рэмбо, только без оружия». Айрис уверенно залезла к нему в карман и вытянула складник. «Мы же не макрушники какие-нибудь». Не бойся, все будет тип-топ. Это я тебе обещаю, как ведьма. Просто будь рядом со мной, держи руки в карманах и делай квадратное лицо. Арис взглянула на Максима и засмеялась. Как оказалось, интересующие Арис товарищи работали в автосервисе. Максим это оценил. Организовали подставу, содрали с несчастного водителя деньги. Потом подлатали свою машину, и можно снова в бой. Мастерская находилась в районе Тимерника. Максим очень не любил всякого рода разборок. поэтому чувствовал себя весьма неуютно. Да, Денис неплохо подучил его, но здесь совсем другая ситуация. Одно дело просто с кем-то подраться, а совсем другое конфликтовать с местными братками. Эти шутить не любят. Конфликт с ними грозил весьма большими неприятностями. Оставалось надеяться, что Айрис понимала, что делает. Ворота автомастерской были закрыты, однако табличка с надписью «Открыто» развеяла Максимум Максима последние надежды. Подойдя к воротам, Айрис уверенно распахнула встроенную в них дверь и вошла внутрь. Максим шагнул следом. Прикрыв за собой дверь, осмотрелся. Это оказалось довольно большое помещение, заполненное машинами, станками, стеллажами и деталями. У самых ворот стоял серебристый Mercedes, Чуть подальше над ямой – синий Вольво. Около этой машины кто-то работал. Еще двое чуть-чуть в стороне возились, подвешенные на цепях двигателя. Затем Максим услышал взрыв смеха. Приглядевшись, увидел еще трех человек. Они сидели у дальней стены на низенькой скамеечке, точнее, положенной на кирпичи доске, и курили. Внешний вид этих ребят говорил о том, что вряд ли они имеют отношение к работягам из мастерской. «Вон те», — сказала Айрис, кивком указав на эту троицу, «что в центре и справа. Пошли». Она уверенно двигалась к браткам. Максим с немым воплем отчаяния пошел рядом. «Какая красавица!» — произнес один из троицы, когда Максим и Айрис подошли поближе. «Неужели к нам?» К тебе, Мишенька, кивнула Айрис. И к Леше. Она взглянула на сидевшего в центре упитанного детину. На взгляд Максима драться с этим громило было бесполезно. Такого можно только пристрелить. Дельцы у меня к вам есть. Всегда рада услужить такой симпатичной даме, ухмыльнулся Миша. Так в чем проблема? Две недели назад вы стукнули машину моей подружки. Они Андреевой, забрали документы на машину. Надо бы рассчитаться. А, так ты деньги принесла, оживился Миша. Загасив окурок о пол, он вальяжно поднялся. «Так бы сразу и сказала. Три тысячи баксов, знаешь?» «Хорошо», — улыбнулась Айрис. «Пусть будет три. И того с тебя три тысячи зеленых и документы на машину. Не учти, я не люблю долго ждать». Миша на секунду замер, потом засмеялся. Захохотали его друзья. не спеша поднялся. Выглядел он весьма впечатляюще. «Ты чего, подруга?» — спросил Миша. «Очумел на старости лет». За разговором среди посоветовал ему Максим, демонстративно сунув руку в карман. «Тебе же ясно сказали, гони деньги и документы на машину, и не заставляй нас ждать». Максим блефовал, надеясь на то, что Айрис понимает, что делает. «Мишу он, положим, уложить еще сможет, как и последнего из строицы. Тот как раз поднялся со скамейки, но слайд с этим бугаем». «Да я из тебя сейчас макаку сделаю», – грозно сказал бугай и двинулся на Максима. «Это с переломанными-то ногами?» – осведомилась Айрис – Бугай вздрогнул, потом вдруг вскрикнул и повалился на пол. «Ой-ё!» – простонал он. Его лицо перекосилось от боли. «Ах ты, сучка! Придется тебе и язык укоротить!» Айрис с мрачной усмешкой взглянул на Бугая. Тот снова дернулся и захрипел. И в глазах его Максим готов был в этом поклясться, мелькнул страх. «Так как там у нас насчет денег?» Айрис повернулась к явно растерявшемуся Мише и мило улыбнулась. «Да она мне всю машину изуродовала!» – взвился вдруг Миша.